Ирина Фёдорова. Сюрприз для Деда Мороза. Задумал семиклассник Вовка Попов в новогоднюю ночь младшему братишке, пятилетнему Стасику, сюрприз устроить. Недавно Стасик Гореча уверял брата, что Дед Мороз существует, и ему бы очень хотелось увидеть его, ну хоть разок. Вот и пришла Вовке в голову идея сделать братику сюрприз. Заранее попросив у одноклассника Сашки Демьянова костюм Деда Мороза, который тот для школьного карнавала смастерил, Вовка спрятал его под кроватью. Уже под утро, когда все уснули, он встал и потихоньку переоделся. Бороду и усы из ваты под нос прилепил, красную шапку с белым помпоном на глаза надвинул и при свете-то сразу не узнать, а в темноте и подавно. Подкравшись к брату, который мирно посапывал в постели, Вовка с подвыванием заговорил, стараясь подражать голосу Деда Мороза из мультиков. — Здравствуй, Стасик! С Новым годом! Мальчик перевернулся сбоку на бок. и сонно потер кулачками глаза. Увидев, кто стоит возле кровати, он обрадовался. «Ух ты, Дед Мороз, ты мне не снишься?» «Нет, Стасик!» «Я так и думал, что ты есть». «Конечно есть! Вот прилетел поздравить тебя с Новым годом!» «А откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Я все знаю!» Важно ответил Дед Мороз. Здорово, восторженно подпрыгнул в кровати Стасик. А сколько звёзд на небе? 100 миллиардов, нут гат ляпнул ловко. А почему вода мокрая? не унимался Стасик. Некогда мне на твой вопрос отвечать, проворчал Дед Мороз. Меня другие ребята ждут. А желания можно загадать? спросил Стасик. Дед Мороз почесал в затылке. Ну, загадывай. Стасик на миг задумался, а потом попросил: "Сделай так, чтобы мой брат Вовка хорошо учился, а то его всё время ругают". И он с Надеждой посмотрел на Деда Мороза. Тот как-то странно хрюкнул, затем-то поправил шапку и пробубнил: "Ну, я постараюсь. А теперь спи". Он заботливо накрыл Стасика одеялом, и тот, счастливо улыбнувшись, сосопел, досматривая прерванный сон. Вовка тихонько сложил маскарадный костюм в большую сумку, улёкся в постель и задумчиво уставился в потолок. Сон не шёл к нему. И что мне теперь делать, думал он. Плакали мои каникулы. Придётся засесть за учебники. Ну и сюрприз мне. брат и с устроил